Грамматические значения, например, падежные, именительные, родительные, дательные, винительные, творительные, предложные, падежи, или числовые, единственное множественное число, или временные, настоящее, прошедшее, будущее время, при всём их различий соотносятся между собой в какой-то степени сходной, иначе они не объединялись бы в одну грамматическую категорию и в то же время противопоставлены друг другу. Сходство подержанных значений, например, состоит в том, что все они выражают отношение данного имени существительно к другим словам, а различие – возможности выражать разного рода отношения. Объективное орудие действия. Грамматическая категория – это ещё более абстрактное по сравнению с грамматическим значением понятие, которое является для обобщения ряда соотносительно между собой и противопоставленных друг другу грамматических значений, находящих своё формальное выражение в определённых, грамматических форм. Это страница 244. Если грамматическое значение это абстрактное понятие, сопутствующее лексическому значению слова, то грамматическая форма это языковое выражение грамматического значения. В каждом случае употребления Знаменательного слова. Страница 245. Например, «стена», «стены», «стеной», «стен» – это уже разные грамматические формы одного и того же слова. Не следует смешивать грамматическую форму слова с отдельным средством выражения грамматических значений. Материальной основой выражения грамматические значения того или иного слова является вся совокупность его морфем. Иногда и ударение, и предлог. А изолированный от остальных морфем слова формообразующий апекс является в данном слове выразителем грамматического значения. Например, в слове «написала морфема А». связана с грамматическим значением женского рода единственного числа, поэтому она обязательно для выражения этих значений и не может быть заменена другими морфемами в пределах очень большого круга слов. Именно такие морфемы необходимой связью, соединённая с тем или иным грамматическим значением, и являются одним из наиболее сильных формально-морфологических средств, выражающих различные грамматические значения. Средством выражения того или иного грамматического значения выступают префиксы. Суффиксы – окончание, ударение или служебное слово. В одном слове средств выражения различных грамматических значений может быть несколько. Например, в слове написала показатель совершенного вида, приставка «на», показатель прошедшего времени – суффикс «л», Он же, по сути, является и выразителем изъявительного наклонения, так как изъявительное наклонение в русском языке выражается в формах времени. Показатель женского рода единственного числа окончание а или выражение буду писать будущее время. писал бы за наклонение. Следовательно, грамматическая форма слова может быть как синтетической, так и аналитической. Страница 246, параграф 106. Основные способы выражения грамматических значений. Русский язык принадлежит числу языков с богатой системой формообразования. Главным средством выражения грамматических значений в русских словах является аффиксация. Используются различные формообразующие аффиксы – флексии, имён и глаголов, формообразующие приставки и суффиксы. Грамматическое значение единственного слова, например, к существительным «сила», выражается флексией «а». Грамматическое значение множественного числа «силы» передаётся флекси э. Эти же флексии выражают грамматическое значение именительного падежа. Показателем грамматического значения первого лица глагола служит флексия ую, приведу, двигаю. Грамматические значения второго, третьего лица соответственно выражаются флексиями ешь, ед. приведёшь «приведёт», «двигаешь» на конце мягких знаков, «двигает». Эти же флексии используются для выражения грамматического значения единственного числа. Грамматическое значение слова может быть выражено нулевым окончанием, как в словах «потолок», «соловей», «фильм». Такое отсутствие материально выраженного окончания на фоне других падежных форм этих же слов воспринимается как значимое отсутствие окончания потолка соловья фильма. Потолку соловью фильма. Оно служит выражением не только грамматических значений мужского рода единственного числа, но и грамматического значения именительного падежа. Грамматическое значение прошедшего времени выражает в русском языке формообразующий суффикс «л» – «двигал», «двигала», «двигало». Флексии используются и для выражения грамматического значения рода. Так, значение мужского рода передаётся нулевой флексией грамматическое значение женского рода – флексии «а». Среднего рода плекси-о. Стучало. Стучал. Стучала.